Они не смогли, поначалу, потому что тропа была слишком узкой и крутой. Но со временем она расширилась и стала более пологой. И когда они смогли идти бок о бок, разговор возобновился. Эдди рассказал о книге, которая называлась то ли Доган, то ли Хоган, об авторе, о путанице на странице копирайта. Впрочем, он сомневался, что Роланд понял, о чем речь. И добавил, что у него возникли мысли, а не замешан ли в этом и сын. Безумная, конечно, идея, но... Я думаю, если бы Бенни Слайдман помогал отцу шпионить за нами, Джейк знал бы об этом, ответил Роланд. А ты уверен, что он не знает? Роланд помолчал, потом покачал головой. Он подозревает отца Бенни. Он тебе говорил? В этом не было необходимости. Они уже подходили к лошадям, которые вскинули головы, похоже, радуясь появлению хозяев. Он сейчас в рокингби напомнил Эдди Может, нам стоит заглянуть туда? Придумать какую-нибудь причину и увести в дом отца? Он замолчал, глядя на Роланда Нет Почему нет? Потому что Джейк разберется с этим сам Это трудно, Роланд Он и Бенни Слайдман сдружились Очень сдружились Если именно Джейк раскроет калии глаза на то, что делает отец Бенни Джейк занимается тем, чем должен Как и все мы Но он еще мальчик, Роланд. Или ты этого не видишь? В мальчиках ему ходить недолго. Роланд сел на лошадь, надеюсь что Эдди не заметил, как лицо перекосило от боли, когда он перебрасывал правую ногу через седло. Но Эдди, само собой, заметил.